Глава 29. Ближе к вечеру следующего дня я пытаюсь привести в порядок передние стойки, но не могу сосредоточиться на чём-то одном. Всё, что я продолжаю видеть, лицо Коннора, когда прокручиваю в голове события прошлой ночи. Прижалась к нему, когда мы медленно танцевали под маленького барабанщика. Я отвлекаюсь от своих размышлений, когда подбегает Рокель. «О, Боже! Я слышала о том, что вы, ребята, застряли вместе в хижине на несколько часов. Выкладывай! Вы влюбились друг в друга, и у вас был безумный, страстный, я зажимаю рукой ее очень громкий рот, и оглядываюсь, чтобы посмотреть, кто нас подслушивает. В этом месте у стен есть уши. Не могла бы ты успокоиться? Нет, мы ничего подобного не делали». Она отшатывается назад. Почему нет? Он абсолютный полубог. И каждый хочет заполучить его частичку. Зачем тебе упускать свой шанс? Я не сплю с мужчинами, пока не буду уверена. Вот почему. Но от мысли о Конноре у меня прямо-таки кружится голова. Я с трудом поднимаюсь на ноги. Ракель, я тяну ее за руку. Я нехорошо себя чувствую. Она делает шаг вперед и хватает меня за руку. «Что случилось? Приступ к головокружении?» «Мне кажется, я влюблена». Черты ее лица проясняются, и улыбка расплывается по лицу. «А, понимаю». «Что мне делать?» «Сказать Коннору, что ты чувствуешь». «Это хороший основательный совет, но я пока не хочу этого». Мне нужно присесть, пока я не упала. Через несколько часов я должна встретиться с Коннором на вечере кино. Рождественский вечер кино, полный всего самого замечательного. Не могла бы ты сказать ему, что у меня возникла небольшая проблема с... с сантехникой? «Твоей сантехникой?» «Неправдоподобно. Ладно». Небольшая проблема с уровнем сахара в крови, и я просто возвращаюсь немного отдохнуть. Нет, я не могу. Разве это не то, чего ты хотела с самого начала? Если ты отменишь встречу, он заглянет, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Черт, мне просто нужно немного времени, чтобы подумать. Мне нужна ливви моя лучшая подруга, может помочь мне разобраться в суматохе, которая царит в моем мозгу. «Я не могу сосредоточиться, я не могу ясно мыслить. Что, черт возьми, со мной происходит? Ты можешь перенести его до завтрашнего вечера?» Ракель бросает на меня сочувственный взгляд. «Хорошо, я скажу ему, что у тебя разболелась голова, и тебе просто нужна полная тишина, отсутствие света, полежать в темной комнате, что-нибудь в этом роде» и ты напишешь ему, когда почувствуешь себя лучше, и захочешь перенести встречу на завтрашний вечер. «Иди поговори с Ливи, а потом дай мне знать, как у тебя дела». «Хорошо, спасибо». Ракель обнимает меня и направляется в сторону офиса Коннора. Я забираюсь в постель и звоню Ливи по видеосвязи. Если бы я не знала ситуацию лучше... Я бы сказала, что это странная летаргия, — какая-то таинственная болезнь. Я, наверное, умру, прежде чем скажу этому мужчине о своих чувствах. Ливи, о боже, меня тошнит. В чем дело? Ух ты, ты действительно выглядишь больной. Ты бледная-бледная. Что с тобой? Я с трудом сдерживаю панику. Поездка на оленях. Мы застряли в хижине вместе. Я думала, что мы умрём, а потом этого не произошло. И он был таким рыцарем, заботливым и милым, и я чувствовала, что буквально падаю, как будто земля накренилась своей осью, и у меня больше не было твёрдой почвы под ногами. Я всё ещё чувствую это, морскую болезнь, как будто я не совсем знаю, куда себя деть, чтобы снова почувствовать себя целой. Ты думаешь... У меня какой-то грипп, какой-то смертельный финский грипп. У меня нет медицинской страховки. Боже мой, Флора, ты действительно больна. Ты страдаешь от любви. Правда? Ты можешь есть? Она смотрит на меня сверху вниз со своим докторским выражением лица. Нет? Думаешь? Определенно нет. Спать? Спрашивает она. Посмотри на мешки у меня под глазами. Ух ты, Флора, у тебя все плохо получается. Это очень серьезное дело. Что мне делать? Ты должна обратиться к источнику. Это единственное лекарство. Так где же он? Раскладывает свои ручки. Что? В его офисе. Ладно, ладно, завари себе чайник крепкого чая. И это твой ответ на этот... «Этот дуг «Пока что. Мы британцы, мы делаем так». «Ну, я полагаю, это не повредит». Я вылезаю из постели, включаю чайник и достаю чайные принадлежности. Я должна была встретиться с ним через несколько часов, но попросила Ракель передать ему, что у меня мигрень, и вместо этого мы встретимся завтра вечером. Но даже тогда я не уверена, что буду готова. Что, если я забуду, как составлять слова? Что, если я захочу целовать его всю ночь? Что, если я захочу заняться сексом на первом свидании?» Я шепчу так, как будто это возмутительно. «Это для меня. У меня очень строгие правила в отношении такого рода вещей, чтобы избежать сексуальной дружбы или, что еще хуже, связи на одну ночь». Флора, все это совершенно нормально, так что ты просто веди себя соответственно моменту. Если у него есть черты истинного героя Холмарк, он поможет тебе в любой конкретной ситуации. И моя интуиция подсказывает мне, что он так и поступал все это время. Что? Разве ты не видишь, Флора? Ты организовала все эти мероприятия, чтобы заставить его поверить и каждая из них оборачивалась против тебя неприятными последствиями. Ему приходилось каждый раз помогать тебе. И он делал это без всяких «я же тебе говорил», как и поступает настоящий герой. Я все это перевариваю. О, ничего себе, Лив, он так и делал. На самом деле, как же я этого не заметила? Слишком захвачена моментом а это значит, что моменты имеют значение. Они настоящие, и они — это всё. Я ему нравлюсь. Он любит тебя. Давай не будем увлекаться. Я думаю, что сегодня вечером я всё ещё буду симулировать болезнь, чтобы во всём этом был смысл. У меня просто ужасное предчувствие, что я сейчас ляпну, что обожаю его, или что-нибудь столь же откровенное. И тогда пути назад не будет. Я все еще не уверена на сто процентов, что он хочет того же, что и я, понимаешь?» Она смеется, но это больше похоже на издевку. «Ты могла бы избегать его, но мне кажется, что это не очень флорский поступок. Флора, которую я знаю, берется за дело с головой. Она не прикусывает язык, она определенно не прячется». Все это правда, но та Флора никогда раньше не испытывала ничего подобного. Что самое худшее может случиться? Ты рассказываешь парню о своих чувствах, а он говорит, что не чувствует того же. И поверь мне, он не собирается этого делать. Я даже не задала ему всех вопросов, на которые мне нужны ответы. Он может оказаться совершенно неподходящим. Ливи вздыхает. Это потому, что все это в общей сложности не имеет значения. В конце концов, вы договоритесь о том, где провести вашу свадьбу в зимней стране чудес, если он тебе подходит. Но вы ничего этого не узнаете, пока не дадите событиям шанс развиваться естественным образом. Ты всегда уходишь, не дав любви шанса, потому что они не знают имен оленей Санты, или еще какую-нибудь блажь, но на самом деле это потому, что ты всегда знала, что они не были твоими единственными до сих пор. Что? Это неправда? Да, это так. Вот почему ты на первом свидании задаешь им серьезные вопросы, которые, как ты знаешь, отпугнут большинство мужчин. Это защитный механизм. Я только сейчас поняла это. Ты постоянно обсуждаешь эти вещи, но на самом деле причина в том, что этот механизм у тебя есть. Что ж, спасибо, но я не согласна. Так и есть. Ты так боишься по-настоящему влюбиться, что мгновенно отвергаешь мужчин, когда они не соответствуют твоим критериям. Но с Коннором ты чувствуешь себя по-другому. А на чертовски права. О боже, так что же мне делать? Каков следующий этап вмешательства? Никакого плана нет. Я стану. Но он пригласил меня к себе в домик посмотреть рождественский фильм. И на минутку рождественский фильм, крепкий орешек. Крепкий орешек не рождественский фильм. Вот именно, но Коннер, похоже, думает иначе. О, видишь, Он хочет делать то, что тебе нравится. И для него это рождественское событие. Это так чертовски мило. Я уверена, что он делает это терпеливо. Я буду снимать свои собственные рождественские фильмы, чтобы мы могли продолжить их в дальнейшем. И тогда он действительно узнает, каково это — быть с праздничной флорой. Если он не сможет высидеть отпуск по обмену, значит, он не для меня. «Хорошая идея. Так что устройте киномарафон завтра вечером, если тебе действительно нужно избежать его сегодня вечером. А потом посмотрим, как ты себя почувствуешь». «Хорошо. Хорошо, да. Я думаю, это лучший план. Я меняю тему на её мужчину, чтобы отвлечься от зацикливания на своём. Это довольно утомительные любовные дела». «Итак...» Как поживает твоя личная жизнь? Как там Лос-Анджелес? Джаспер самый симпатичный. Я всегда просыпаюсь от множества забавных видеообращений. И мы обсуждаем возможность его приезда в апреле на пару недель. Но до этого еще целая вечность. Так что посмотрим. Он кажется слишком дружелюбным и терпеливым. Так что, вероятно, с ним действительно что-то не так. «Он что, разведенный отец троих детей?» Она смеется. «Да, что-то в этом роде. Если он обрушит на тебя такую сенсацию, я не думаю, что тебя это будет волновать, не так ли?» Ливи размышляет об этом. «Нет, вряд ли. Нет, если он определенно не свободен. Это значит быть здесь, в Лос-Анджелесе. Рисковать и не иметь времени все хорошенько обдумать». В свободное время я хочу делать то, что делает меня счастливой. И если это означает, что я немного схожу с ума от похотливых мыслей, пока Джаспер здесь, то так тому и быть. Вау, это огромная перемена для тебя, Лив. Если я могу это сделать, то и ты сможешь».